Глава 4. На городских тротуарах колыхалось, то распадаясь на части, то соединяясь уже в несколько ином виде, огромное жалкое существо — толпа к л и в л и н с к и х безработных, давно уже и не надеющихся изменить свой социальный статус. Джо Фернрайт, прокладывая путь к будке мистера-рекрутера, кожей ощущал присутствие унылого гиганта, Вдыхал его резкий, отдающий почему-то уксусом запах, а отовсюду к нему, словно цепкие лапки насекомых, норовили прилипнуть бессмысленно тупые и назойливые взгляды. «Разрешите пройти», — обратился Джок внезапно преградившему ему путь худому юноше-мексиканцу. Юноша нервно моргнул, но с места не сдвинулся. Он, несомненно, углядел в руке у Джо асбестовый мешочек и, само собой, сразу же уразумел, что в нем находится и, соответственно, куда и зачем направляется его обладатель. «Так ты мне дорогу дашь?» — повысил голос Джо и тут обнаружил, что позади, отрезав ему путь к отступлению, плотной стеной сомкнулась бессловесная толпа. «Ну все», — подумал он, — Чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Я в западне, и сейчас из меня вытрясут все монеты. Как пить дать, все вытрясут, все до единой». «Разрешите взглянуть на ваши монеты, сэр?» — попросил мексиканец. Что Джо оставалось? Его плотным кольцом окружали глаза, или, скорее, даже не глаза, а черные провалы глазниц. И он кожей чувствовал, что от него уже ничего не зависит. Доберется ли он до будки мистера-рекрутера или пропадет по дороге, толпе на то плевать. «Черт возьми, попался, как мальчишка», — с удивлением осознал Джо. «Деньги мои кровные, и толпе это отлично известно. Ну и что они мне сделают? Они что, полагают, что я поддамся их чарам?» Пускай думают, что им угодно, меня же с пути уже не собьешь. Раз уж решил, начхав все-таки на письма, отправиться к мистеру-рекрутеру, то на полдороге никто меня уже не остановит. «Нет — Нет! — отрезал Джо. — Я на них лишь посмотрю, — не совсем уверенно заверил его юноша. — И даже пальцем не трону. Джо Фернрайта вдруг охватил безумный, удививший его самого порыв. Он, пошарив в мешочке, достал монету и поспешно, пока не передумал, протянул ее юноше-мексиканцу. Парень немедленно схватил ее, и тут же со всех сторон к Джо потянулись десятки потных, трясущихся, раскрытых ладоней. Пустые д о с е л е глаза безработных, вдруг зажглись алчностью. Но в них не было ни малейшего намека на агрессию, и вырвать мешочек из руки Джо никто силой даже не пытался. Каждый ждал подношения молча. Каждого наполняла такая же отчаянная надежда, какой охвачен был и сам Джо, когда совсем недавно маялся у почтового ящика в предвкушении очередного письма от клиента, чей заказ ему вроде бы сулил радикальную перемену в жизни. «Какой ужас!» — подумал Джо. «Бедолаги полагают, что явился я сюда именно за тем, чтобы принести им дары, которых они и ждут давненько от Вселенной. Ждут, п о ч и т а й уже всю жизнь, но ничего пока не получали, и принимают сие совершенно покорно. Так же покорно, как и сейчас ждут подачи от меня». а видят они во мне, Пади, сказочное сверхъестественное существо. Но нет же. Нет. Какое я им к чертям собачьим дары приносящее существо? Надо поскорее уносить отсюда ноги. Помочь им мне все равно не по силам. Сознание Джо говорило одно, а пальцы его сами собой шарили в м е ш о ч к е и в протянутые к нему... Жадные ладони одна за другой ложились с величайшим трудом скупленные им монеты. Над головой, снижаясь, пронзительно засвистела, заскрежетала похожая на летающую тарелку патрульная машина с откинутым верхом. В ней сидели двое в блестящих униформах и искрящихся защитных шлемах, и у каждого на готове были сразу и лазерный пистолет и штатный парализатор. «Немедленно пропустите этого человека!» — рявкнуло из бортового громкоговорителя полицейской машины. Протянутые руки отдернулись, и плотное кольцо вокруг Джо почти мгновенно рассосалось. «Нечего тебе тут торчать!» Босовито пророкотал, обращаясь к Джо без всякого усилителя звука, другой голос из полицейской машины. Проваливай отсюда по добру-поздорову вместе со своими деньгами. А не то я тобой живо займусь. д ж у молча двинулся прочь. «Кем ты себя возомнил?» — закричал из машины, последовавший за Фернрайтом по пятам первый коп. «Филантропом, что ли? Или долбанным меценатом?» Джо подавленно хранил молчание. «По закону ты обязан мне отвечать!» — взвился полицейский. Сунув руку в мешочек, Джо с изумлением обнаружил, что у него осталось всего только несколько четвертаков. — Денег у меня, почитай, что уже и нет, — понял он. — Значит, о с т а ю т с я лишь почтовый ящик, да то, что я из него извлек за последние два дня. Нравится мне или нет, но теперь после того, что уже случилось, Вопрос оказался само собой разрешенным. Джо достал из мешочка монету и протянул ее вопрошавшему полицейскому. — Зачем ты мне эту монету суешь? — свирепо взревел тот. — На чай? — пояснил Джо. И ему немедленно, точно между глаз, ударил луч табельного п а р а л л и з а т о р а и голова его разлетелась на части. Очнулся Джо в полицейском участке. Сидел он, привалясь к стене, на шатком стуле в углу. Джо мотнул было головой, и в затылке у него немедленно разорвалась, если и не граната, то связка петард уж точно. Заметив, что Джо более-менее очухался, к нему подошел молодой стройный блондин в идеально отутюженной форме. «Арестовывать вас, мистер Фернрайт, мы пока не намерены», — заявил блондин. «Хотя, конечно, следовало бы, поскольку вы, несомненно, виновны в преступлении против народа». «Против государства», — уточнил Джо, пытаясь потиранием лба в точке, куда угодил луч парализатора унять боль. «Не против народа, а именно против государства». «То, что вы сейчас мне говорите, — отреагировал на слова Джо, молодой офицер, — уже само по себе является преступлением, и вас за это надлежит немедля упрятать за решетку. Более того, вас следовало бы признать врагом рабочего класса и передать в Государственный комитет политической безопасности, как участника заговора против народа и слуг народа, каковыми, несомненно, — Являемся мы, блюстители порядка, полицейские. Но вы у нас случай особый. — Очевидно же, что раздавать монеты совершенно незнакомым людям человек в здравом уме никогда не станет. Он окинул Джо цепким, придирчивым взглядом. — Вы, несомненно, не отдавали себе отчета в собственных действиях. Боль у Джо была настолько жуткой, что в голове отсутствовали даже зачатки мыслей. «Да, не отдавал», — тупо согласился он. «Тем не менее мы конфискуем оставшиеся у вас монеты. На время, во всяком случае. И в течение ближайшего года вы будете находиться в статусе условно заключенного». В течение всего этого срока вы будете обязаны еженедельно отмечаться в ближайшем к вашему месту жительства полицейском участке и сообщать там обо всем, что с вами за истекшую неделю произошло». «Я становлюсь пусть условно, но все же заключенным?» — поразился Джо. «Как же так? Ведь суда же не было». «Суда над собой желаете?» Офицер вновь пристально оглядел его. «Нет-нет!» Джонни п о д у м а в мотнул было головой и тут же оказался за это наказанным новой вспышкой дикой боли. «Очевидно, материалы из Управления общественного спокойствия на меня здесь еще не получены, но рано или поздно все сойдется одно к одному. И чаевые патрульному, и записка в сливном бачке». и неоднократные случаи моего прилюдного, неподобающего поведения в общественных местах, — судорожно размышлял Джо. Какой же я кретин! От безделья в течение семи месяцев в конец катушек слетел. И вот теперь, когда я наконец-то сделал шаг, когда все же понес с трудом скупленные монеты мистеру-рекрутеру, так все, абсолютно все разом пошло прахом. «Одну минуточку!» — подал из застойки голос дежурный по отделению. «Тут на этого супчика пришли материалы из УОСа. Только что выпала целая пачка из коллектора их Центрального банка данных». Джо вскочил и бросился к двери. Ему хотелось скорее наружу, скорее в плотную человеческую толпу, зарыться в ней, раствориться там среди... Однако стоило Джо сорваться с места... Как с неестественной быстротой. Словно сняты они были обычной камерой, но полученный ролик теперь крутили в многократно ускоренном режиме, ему наперерез устремились две кряжистые фигуры в униформах. И они бы, несомненно, схватили Джо. Да только вдруг, невероятным образом, оказались под водой. Оторопев от неожиданности, они уставились на Джо. Не дать не взять две лупоглазые... серебристые рыбы плавающие среди о кто бы только поверил среди самых настоящих кораллов и водорослей да и весь полицейский участок преобразился неожиданно превратившись в аквариум а мебель в нем оказавшись теперь полузасыпаной н неведомо откуда взявшимся здесь песком стала похожа на о с т о в ы давно затонувших кораблей построенных неведомо когда из древесины. Здоровущие копы прекратили пялиться на Джо и теперь, отчаянно извиваясь, силились дотянуться до него, да только не могли, поскольку тот остался снаружи аквариума, а они находились внутри. Копы раз за разом безрезультатно долбились о стекло, но все же неистово разевая и смыкая рты пасти, попыток своих не оставляли. а до Джо не доносилось ни единого звука. Меж д у джо и копами внутри аквариума словно дух моря пронесся большущий кальмар. Неожиданно кальмар выпустил огромное чернильное облако. облако стало стремительно разрастаться. а кальмар, видимо намереваясь окутать своими чернилами весь белый свет, принялся изрыгать из себя одно за другим новые чернильные облака. И те почти сразу поглотили полицейских, а затем и весь участок. Да и все пространство вокруг Джо вскоре тоже наполнилось чернотой. Чернота эта, мал-помалу уплотняясь, сделалась вовсе непроницаемой, однако дышать у Джо, к его удивлению, пока все еще получалось. Эй! крикнул он и, к собственному удивлению, явственно услышал свой голос. «Значит, я не в воде!» — мелькнула у Джо обнадеживающая мысль. «И уж точно не в аквариуме. Существую сам по себе, отдельно. Но где же это я? А если пошевелюсь?» «Он пошевелился!» и обнаружил, что движением его ничто не мешает. Тогда он сделал шаг, затем другой, и — бум! — наткнулся на что-то твердое, видимо, на стены. А если направлюсь в другую сторону? Он повернулся и шагнул было вправо, но снова — бум! — другая стена. Фернрайта охватила паника. «Я в ящике!» — ужаснулся он. «Скорее всего, в гробу! Меня что же, выходит, убили? Убили при попытке к бегству?» Он протянул правую руку во тьму, и в ладони его будто само собой оказалось что-то, и это что-то было небольшим параллелепипедом, с выстроенными в ряд кнопками и двумя дисками по бокам. Транзисторный радиоприемник. Джо тут же его включил, и в темноте нарочито радостно зазвенел голос. — Привет всем! С вами снова развеселый Керри Карнс. И передо мной шесть многоканальных телефонов, и к ним ведут аж целых двадцать входящих линий. Из чего следует, что для вас, друзья, для всех и каждого, кто пожелает о чем-нибудь, неважно о чем, поговорить или поспорить, непременно найдется свободный канал. Итак, слушайте максимально внимательно. И, разумеется, немедленно запоминайте, или лучше, конечно, записывайте. Мой номер 394-950-911-111. Звоните же мне, друзья, рассказывайте о чем угодно, о хорошем или плохом, об интересном или скучном. Просто наберите номер Кэрри Карнса, 394-950-911-111. Я вас узнаю тысячи моих радиослушателей. Ваша точка зрения или информация, которая, по вашему мнению, касается нас всех, немедленно станут всеобщим достоянием. Из динамика послышался телефонный звонок. «Вот нам уже звонят!» Даже с большей радостью, чем прежде, возвестил Кэрри Карнс. «Слушаю вас, сэр!» «Извините, слушаю вас, мадам!» «Мистер Карнс!» — проговорил хриплый женский голос. «Я настаиваю на том, чтобы на пересечении улиц Фултон и к л е в е р н а я поставили дорожный знак «Стоп!» Тут у нас много школьников и даже малышей. И каждый день я вижу, как они...» Левой руки Джо коснулось что-то твердое. Джо поспешно ухватил это что-то. Ощупал его. То был телефон. Джо сел на пол, поставил телефон и приемник перед собой. Достал из кармана зажигалку. Зажег ее. Пламя... Выхватила из тьмы крохотный пятачок, в котором однако вполне различимыми стали и телефон, и р а д и о п р и е м н и к Производителем п р и е м н и к а оказалась компания Зенит, и судя по размеру и обилию кнопок, модель была из лучших, из самых дорогих. Итак, друзья, как всегда весело затараторил Кэри р Карнс, набрав номер 394 950 911 111. Вы свяжетесь со мной. А уж дальше с моей помощью, со всем честным миром. Джо, хотя удалось ему это далеко не с первого и даже не со второго раза, все же набрал, наконец, длиннющий номер без ошибок. Плотно прижал трубку к уху. Сначала услышал вместо длинных гудков почему-то короткие, но затем и из приемника, и из телефона все же зазвучал голос Карнса. «Да, мадам, или на этот раз все-таки сэр?» «Где я?» неуверенно произнес Джо в трубку. «Внимание, друзья!» радостно вскричал Карнс. «Нам кто-то опять звонит, и этот человек, бедная душа, заблудился. Как ваше имя, сэр?» «Джозеф Фернрайт». — представился Джо. — Что ж, мистер Фернрайт, мы слушаем вас с величайшим вниманием. Вы хотите знать, где находитесь, друзья? Может ли кто-нибудь сказать, где сейчас находится мистер Джозеф Фернрайт? — Из Кливленда. — Вы ведь из Кливленда, мистер Фернрайт? — Да, я из Кливленда, — подтвердил Джо. — Замечательно, мистер Джозеф Фернрайт из Кливленда! — опять затратурил а жизнерадостный Карнс. — Не знает ли кто-нибудь из вас, мои уважаемые радиослушатели, где этот человек находится? — Находится сейчас, прямо сию минуту. — Думаю, что мистеру Фернрайту очень важно это узнать. — Я подключаю все линии сразу. Надеюсь, что кто-нибудь позвонит нам и подскажет, хотя бы приблизительно, в каком районе находится мистер Фернрайт. Итак, друзья мои, те из вас, кто не может дать нам такую подсказку, пока, пожалуйста, воздержитесь от звонков. Мистер Фернрайт, уверен, мы в самое ближайшее время вычислим ваше теперешнее местонахождение. Конечно же, выясним. «Ведь в нашем распоряжении десятимиллионная аудитория, передатчик на пятьдесят тысяч ватт и еще к тому же...» Послышался приглушенный телефонный звонок. «А вот и первый дозвонившийся. Да, сэр или мадам. Сэр, как ваше имя, сэр?» Мужской голос из телефона и из приемника произнес. «Меня зовут Дуайт л Глимунг». мой адрес pleasant hillро 301 я знаю где находится мистер фернрайт он у меня в подвале в деревянном ящике из-под кондиционера который я заказал в прошлом году в нарркоспром маги вы слышите мистер фернрайт вскричал развеселый карри карнс вы в упаковочном ящике у мистера 2 это л как дальше вас зовут сэр — Глимунг. — Да. Вы в подвале дома мистера Дуайта л Глимунга на pleasant х и л л р о у д 3 0 1 Так что оставьте ваши страхи, мистер Фернрайт, и немедля выбирайтесь из ящика. Очевидно, что все худшее для вас уже позади. — Не хотелось бы, чтобы он разворотил мой ящик, — поспешно заявил Дуайт л Глимунг. «Лучше я, пожалуй, сам спущусь в подвал, отогну несколько досок и выпущу его». «Мистер Фернрайт», — услышал Джо голос Карнса, — «скажите нам, как так получилось, что вы очутились внутри пустого упаковочного ящика в подвале мистера Дуайта Эл Глимунга с p Плезент-Хилл-Роуд 301? Думаю, каждому нашему слушателю любопытно будет об этом узнать». «Я и сам не знаю», — ответил Джо. «Может быть, на этот вопрос нам ответит мистер Глимунг?» «Мистер Глимунг, алло, вы еще с нами, мистер Глимунг?» Он, похоже, уже отключился. «Очевидно, сейчас спускается в подвал и вскоре освободит вас, мистер Фернрайт». «Как же вам все-таки повезло, сэр, что мистер Глимунг Так вовремя оказался среди слушателей нашей радиостанции. Иначе, вероятно, просидели бы вы в ящике вплоть до второго пришествия. А теперь пообщаемся и с другими нашими радиослушателями, которые... Алло! В трубке у х а Джо щелкнуло, и связь оборвалась. Снаружи послышался шум, затем раздался треск, Доска на боковой стенке ящика отошла в сторону, и темноту внутри пронзил острый, как клинок, луч света. «Моя придумка, как вытащить вас из кутузки, сработала что надо!» — похвалил своего обладателя тот же самый мужской голос, что Джо совсем недавно слышал по радио. «Странные же у вас придумки!» — проговорил Джо. «Странные для вас!» А мне так странным кажется вообще почти все то, что вы совершили, либо наоборот не совершили с тех самых пор, как я впервые услышал о вас. А услышал о вас, я признаюсь, уже давненько, более полугода назад. Вы имеете в виду, Пади, то, что я, к примеру, раздавал кому не по поди монеты? Поинтересовался Джо. Нет. Раздача монет как раз, на мой взгляд, вопросов абсолютно не вызывает. А вот ваше сидение, сложа руки, в течение целых семи месяцев, меня, признаюсь, серьезно удивило. Сдвинулась еще одна доска, с т а л о светлее, и Джозе моргал, тщетно пытаясь разглядеть Глимунга. «Что вам мешало тайком забраться в ближайший музей и разбить там несколько, по возможности, наиболее ценных горшков? Себя бы работой обеспечили». а горшки после вашего лечения стали бы новее нового. Была удалена последняя боковая доска ящика, и Джо при полном освещении наконец-то увидел то самое существо Сириуса-5, которое энциклопедия определяла как нечто дряхлое и мрачное. А существо это сейчас и здесь представляло собой следующее. Вокруг горизонтальной оси вращался гигантский обруч воды. Внутри его, вокруг вертикальной уже оси, вращался обруч пульсирующего огня. Над обручами и позади них располагался колышущийся занавес из кашемировой ткани с миндалевидным узором. А на пересечении осей вращения этих обручей в воздухе висело прелестное, нежное лицо юной темноволосой девушки. Мендалевидный узор, он же бута. Узор с застренным, загнутым верхним концом. Мотив бута известен у многих народов Востока на обширной территории. Хорошо известен в странах Ближнего Востока и в Европе. Узоры и рисунки с мотивами бута встречаются в рисунках ковров, кялагаи и тканей. В росписях произведений декоративно-прикладного искусства – а также декорирование архитектурных сооружений. Лицо улыбалось Джо, но было оно ничем не примечательным, из тех, какие увидишь и почти сразу позабудешь, из тех, какие частенько попадаются на глаза, но совершенно не запоминаются. И было лицо это очевидно собирательным образом, ликом не какой-то конкретной девушки, а девушки вообще. Лицом и нарисованным разноцветными мелками на тротуаре, только-только начавшим обучение и пока совсем еще безыскусным художником. Для демонстрации себя Глимунг явно избрал не особо впечатляющий образ. Но был же еще и обруч из непрерывно движущейся, струящейся по кругу воды, а также и вращающийся обруч из неистого трепещущего огня. И обручи эти являлись единым, великолепно отлаженным и синхронно работающим механизмом. Были ли они символом глубоких сущностей, основ мироздания? Как знать? Да, действительно, как знать? Джо был озадачен. Впечатление дряхлости существо перед ним явно не производило. И причиной тому было вовсе не лицо юной девушки в центре обручей, а что-то совсем иное. неуловимые. Вместе с тем Джо понимал, что разговаривает с очень древним созданием, но откуда взялось и это понимание, ему также было неведомо. «Я купил этот дом лет семь назад», — прозвучал голос Глимонга. «Купил его еще тогда, когда цены на недвижимость на вашей планете не кусались». Джо селись выяснить, откуда исходит голос Огляделся по сторонам. Оказалось, что голос звучит из допотопной виктролы, на которой стремительно вращается долгоиграющая черная, как смоль, грампластинка. Виктрола — вид стационарного напольного граммофона, обычно размером с крупный платяной шкаф, выпускавшегося в первой половине XX века американской фирмой Victor Talking Machine Company. ведущим американским производителем патефонов и грампластинок того времени. «Да, вы, наверное, правы», — пробормотал Джо. «Семь лет назад было самое время для покупки недвижимости. А вы что же, прямо отсюда и подбираете себе мастеров?» «Да, я здесь работаю», — ответил голос Глимунга из древнего проигрывателя. А еще я работаю во многих других, иных местах, включая даже и самые дальние звездные системы. А теперь поговорим о вас, Джо Фернрайт. Поговорим о том, что с вами случилось, и о вашем, с позволения сказать, будущем. Для полиции вы просто повернулись и ушли, и остановить вас им что-то помешало, а что именно, они знать не знают. И знать, в общем-то, не желают. Так что будем считать, что перед полицией вы до следующего к ним попадания, в общем-то, чисты. Все бы хорошо, да только вами вовсю интересуется управление общественного спокойствия, из чего следует, что возвращаться домой или, скажем, в мастерскую вам сейчас категорически противопоказано. А коли я туда все же заявлюсь, то непременно попаду в лапы УОСа, Безрадостно подытожил Джо. «А зачем вам вообще-то туда возвращаться?» «Ну, знаете ли, там вся моя жизнь», — заявил Джо стоически. «Моя судьба, в конце концов». «Ваша ж и з н и и даже судьба отныне и яйца выеденного не стоит, поскольку хоть все местные полицейские...» Всех, без исключения подразделения охраны правопорядка, конечно же, глупы. Вы, тем не менее, не обольщаетесь. Они, к тому же, еще и на редкость злопамятны, и весьма терпеливы, и рано или поздно до вас непременно доберутся. А тогда уж вам точно не сдобровать. И вот еще что. Покажу-ка я вам сейчас Хельцкаллу такой, какой она была до потопа. «И вы...» Граммофон отвратно завыл и остановился. И Джо, переживая разом целую бурю разнообразных чувств, взялся за ручку и завел граммофон. А голос Глимунга с пластинки продолжил, правда, уже с несколько иного места. «Справа от вас на столе находится устройство, проецирующее о б ъ е м н ы е и з о б р а ж е н и я И устройство это...» Вы не удивляйтесь, не удивляйтесь. Впервые было создано здесь, на вашей планете. Джо обернулся. На столе и в самом деле лежал стереоскоп, а рядом с ним набор черно-белых карточек. А чего-нибудь посовременнее у вас не нашлось? Поинтересовался Джо. Обычного монитора объемного видео или, на худой конец, к примеру, фильмопроектора, Ведь ту штуку, что на столе, изобрели еще даже прежде автомобилей. И тут Джо вдруг прозрел. Так вы все-таки на мели, и Смит изначально был прав. Клевета! Вроде бы как даже искренне возмутился Глимунг. Признаюсь, я скуповат, о черта это, несомненно, с в о й с т в е н н о всем, кто, как и я, живет в свободном обществе. Вы в своем социалистическом болоте давненько уже привыкли к постоянным непомерным тратам. Мне же, в отличие от вас, считать приходится постоянно каждый медный грош». «Да и вообще, ваша поговорка, несомненно, права. Один единственный щербатый цент целый серебряный доллар в итоге бережет. Да чтоб т е б е вознегодовал Джо. «Если хотите, чтобы я замолчал, — заметил Глимунг, — просто снимите пластинку с проигрывателя. А что случится, когда запись и без моего прямого участия все же закончится?» — поинтересовался Джо. «Она не закончится. Значит, пластинка не настоящая. Настоящая. Просто звуковая дорожка сведена в кольцо. А как вы на самом деле выглядите?» осмелился на вопрос Джо. «А как на самом деле выглядите вы?» Джо, поначалу слегка опешив, принялся все же излагать. «Это, видите ли, зависит от того, согласны ли вы с идеей Канта «Вещи в себе» и с аналогичной монадой Лейбница». Джо замолчал, увидев, что у граммофона вновь кончился завод, и пластинка остановилась. Крутя ручку древнего механизма, Джо подумал было, что Глимунг, должно быть, не расслышал его последней фразы. Так оно и оказалось, поскольку из граммофона, сразу после того, как его завел Джо, раздалось «Я, к сожалению, пропустил ваш философский экскурс». Так вот, я утверждаю, что воспринимаемое явление обретает форму в соответствии с системой восприятия воспринимающего. по большей части то, как вы воспринимаете меня, — для убедительности Джо ткнул пальцем себя в грудь, — это проекция вашего собственного разума. В другой системе восприятия я перед вами предстану в совершенно ином виде. Так, к примеру, в восприятии копов я выгляжу совершенно иначе, чем представляюсь сейчас и здесь вам. Таким образом, получается, что видимых миров — а тем более объектов, обретающихся в них, значительно больше, чем воспринимающих их существ. Надеюсь, вы понимаете, о чем я толкую? — м м обозначил свое присутствие Глиммонг. — Так вы уразумели то, о чем я вам только что толковал? — вопросил Джо. — Сейчас, Фернрайт, я озабочен совсем иным. Меня интересует... Чего же вы, собственно, хотите? Сообщаю, что для вас пришло время выбора, время для совершения самых решительных действий в вашей жизни, время для принятия участия в огромнейшего масштаба историческом событии либо отказа от него. В данный отрезок времени я, мистер Фернрайт, нахожусь в тысячах мест и нанимаю или помогаю нанять тысячи инженеров и художников. — А вы, мистер Фернрайт, лишь один из очень и очень многих ремесленников, коим не требуется. — Решайтесь же, наконец, поскольку ждать я более уже не готов. — Я что же, жизненно необходим вашему проекту? — спросил Джо. — Реставратор керамики для моего проекта совершенно необходим. Но и им можете быть как вы, так и какой-нибудь другой искусный мастер. Когда в случае моего согласия я получу причитающиеся мне 35 тысяч крамблов? Поинтересовался Джо. Да и вообще, хотелось бы обрести всю сумму прямо сейчас. Такое вообще возможно? Вознаграждение вы получите то... Начал было Глимунг, но у ветхой Виктролы опять кончился завод, и пластинка вновь остановилась. «Вот же старый пройдоха!» — мрачно подумал Джо, в очередной раз крутя ручку граммофона. «Едва только речь заходит о деньгах, как у него тут же завод кончается». «Только в том случае, если храм будет восстановлен, и только после того, как восстановлен он будет в первозданном виде», — договорил, наконец, Глимунг. «Так я и думал». Джо в глубине души невесело усмехнулся. «Так вы полетите на планету пахаря!» Потребовал немедленного ответа г л и м м г Джо с ответом спешить не стал. Он вспомнил свою убогонькую комнатенку-модуль, свою тесную мастерскую. Вспомнил об утрате монет. Вспомнил полицейских, посетивших его дом. Вспоминал, к тому же, вообще в с ё что, как ему представлялось, вроде бы здесь ему было дорого, и все то здесь, что ни малейшей радости ему уже точно не приносило. Условный рефлекс, — сделал он окончательный вывод. Профессор Павлов, несомненно, прав. В клетке меня держит скорее привычка, чем стальные прутья. Нельзя ли мне все же получить несколько крамблов авансом? — спросил он, наконец, Глимунга. — Совсем немного, но прямо сейчас. Лишь столько, чтобы хватило на спортивную куртку да пару новых непромокаемых ботинок. в и к т р о л а вдруг взорвалась, и многочисленные осколки ее, норовя изувечить Джо, разнеслись вокруг шрапнелью. Девичий образ, меж вращающимися водяным и огненным обручами, исчез. а место его заняла чудовищная, искаженная яростью и изрыгавшая проклятие на неведомом языке морда. Стены подвала, будто от сокрушительного подземного толчка, дрогнули, а затем начали оседать, на пол посыпались обломки, а по самому полу зазмеились трещины. Боже милостивый! А Смит еще называл его дряхлым. дом рушился и на Джо сыпались штукатурка и куски битого кирпича. По затылку его крепко приложил обломок трубы, и он, зажмурив глаза и прикрывая голову руками, заорал, что было мочи. — Да поеду я! Поеду! Понял, что для вас я очень важен! Простите меня! Никаких авансов мне не надо! Я и без них поеду! Из ниоткуда явился гигантский кулак, Намереваясь поначалу вроде бы, словно прошлогодний газетный лист, смять Джо, кулак обхватил его вокруг поясницы. Не торопясь приподнял в воздух, и на мгновение Джо увидел яростно пылающий глаз, и глаз тот был всего лишь один. Затем разбушевавшаяся стихия вдруг унялась, и Джо оказался свободен, и к его величайшему удивлению Он обеими ногами даже вполне твердо стоял на полу. «Вряд ли у меня, конечно, поломаны ребра», — подумал Джо. «Но перед отлетом с Земли мне бы все же не помешало пройти хотя бы минимальное медицинское обследование. Так, на всякий случай». «Я переправлю вас в зал ожидания Центрального Кливленского космопорта», — сообщил Глимунг. У вас в карманах найдется достаточно денег на билет до планеты Пахаря. Отправляйтесь туда ближайшим же рейсом. Домой за вещами не с у й т е с ь Помните, что там вас уже поджидают. И вот еще. Держите. Глимунг сунул Джо что-то в руку. На свету предмет переливался разными цветами, и, казалось, краски на его поверхности складываются в сложный орнамент. который затем вдруг распадается цветными нитями, и нити эти, струясь, пересекая друг друга и переплетаясь, создают новый узор, а тот через мгновение становится опять же иным. «Осколок!» — самодовольно разъяснил Глиммонг. «Осколок, р а з б и т о й вазой из храма?» — поразился Джо. «Надо было вам показать его мне прежде!» Тогда бы я сразу согласился, — продолжил он про себя. А о деньгах бы даже и не заговаривал, если бы... Да, даже и не заговаривал, если бы только знал изначально, о чем идет речь. — Теперь знаете, — послышался на этот раз раскатистый голос г л и м м н г а Наконец-то вы уразумели, к каким уникальным ценностям будет применен ваш... Воистину недюжинный талант.